Глава четвёртая. Выныриваю с улыбкой на лице и приглаживаю волосы. Но вскрикиваю от ужаса, когда открываю глаза. В метре от меня по грудь в воде стоит Малон. Его широкие мускулистые плечи возвышаются над морской гладью, привлекая к себе внимание. Мои щеки вспыхивают, словно охваченные огнем, и я зажмуриваюсь. «Привет!» — как ни в чем не бывало, — произносит он. «Виделись уже!» — не совсем дружелюбно отзываюсь я. Не рычи, Амира, я всего лишь хочу подружиться. Я слышу улыбку в его голосе и приоткрываю один глаз, чтобы посмотреть на наглеца. «Зачем?» «Ты мне нравишься». Дернув плечом, просто произносит он, а я закрываю лицо ладонями и, насколько позволяет вода, резко отворачиваюсь. «Ты не можешь мне такого говорить?» «Послушай, я совсем не знаю ваших традиций и заранее прошу прощения, если мои слова или действия как-то оскорбляют тебя». Если я сказал что-то неправильно, подскажи, что именно я извинюсь и исправлюсь на будущее. Я опускаю руки в прохладную воду, чтобы хоть немного остудить жар, разливающийся по телу. Ты не можешь смотреть на меня прямо, не можешь заговаривать и тем более делать комплименты или говорить, что я тебе нравлюсь. А как тогда мужчины проявляют свою симпатию к вашим девушкам? Никак. То есть они идут к ее отцу и просят ее руки. Вот так сразу? Угу. Впервые в жизни я сожалею о наших традициях. Мне бы сейчас так хотелось поймать взгляд Малоуна, смотреть на то, с каким восхищением он накидывает взглядом мое лицо и тело. От этого по коже рассыпаются щекочущие мурашки, за чего хочется скривить нос и захихикать. Тогда почему на кухне ты мне это позволила? «Прости», — выдавливаю себя. «За что?» — выдыхает он. «Это я должен просить прощения. За то, что провоцировала тебя, что дала повод допустить запретные мысли». «Ого!» — только отвечает он. Знаю, это так дико в 21 веке. Но благодаря таким правилам наши женщины чувствуют себя защищенными и знают, что с ними не может произойти несчастье, потому что мужчины их уважают. Хотя я бы предпочла для женщин немного побольше прав. Как минимум возможность выбрать себе мужа и получить образование. Далеко не всем, к сожалению, доступна такая роскошь. Я читала о девушке, которая ушла из семьи ради того, чтобы воплотить все перечисленное в жизнь. Вышла замуж за любимого, получила профессию, устроилась на работу. Она могла бы быть невероятно счастлива, если бы ценой такого счастья не стали отношения с семьей. Я бы умерла, наверное, откажись от меня родители и братья. Вот и получается, что я не могу определиться, чего хочу больше, свободы или остаться в привычном коконе заботы и безопасности своей семьи. Увы, совместить обе опции не представляется возможным, как бы сильно ни хотелось. Папа никогда не позволит мне самой выбрать себе мужчину. Слишком много требований он предъявляет к моему потенциальному мужу. И далеко не каждый мужчина сможет соответствовать списку Заида Аль-Мансури. Амира, зовет меня Малоун, когда я огибаю его и начинаю плыть к берегу. Не уходи, подожди ты! Я останавливаюсь и присаживаюсь так, чтобы вода покрывала мои плечи. Может быть, именно такие ситуации имел в виду папа, когда запрещал мне купаться в одиночку. «Я просто хочу пообщаться. Не стану подходить, если ты не хочешь. Буду на расстоянии и даже отвернусь. Мне интересно общаться с тобой, узнать ваши традиции, понять, чем вы живете». «Зачем тебе это?» – спрашиваю, не оборачиваясь. Мало он молчит несколько секунд, а потом все же отвечает. «Сам не знаю. Могу только сказать, что, наверное, Восток манит своей загадкой, таинственностью». «Вы настолько отличаетесь от европейцев, что поразительно, как в одно и то же время на Земле уживаются настолько разные люди. Вроде технологии развиваются одинаково, интернет, космос и все такое, но мы при этом будто живем на разных планетах». Я улыбаюсь. Прекрасно его понимаю. «Для него все это на самом деле ново и совершенно непостижимо. Но мне кажется, в Эмиратах нужно прожить, если не всю жизнь, то большую ее часть, чтобы на самом деле проникнуться нашим менталитетом». «Спрашивай!» осмелившись, предлагаю я. «О чем?» «Ну, что там тебе интересно?» «Ой, я даже растерялся». М «Ну ладно, расскажи, почему женщины выходят за незнакомцев». «Ну, не совсем за незнакомцев», прочистив горло, отвечаю я. «Например, я знаю своего жениха с детства». «Жениха?» — резко спрашивает Малоун. «У тебя есть жених?» «Ну да», — тише отвечаю я. «Тебе же всего восемнадцать». «Это в твоем мире женщины могут до тридцати не создавать семью. Здесь так не принято. Я обручена шестнадцати». «Серьезно, что ли?» Его голос стал громче, а мой затылок покрылся мурашками. Явное свидетельство того, что мало он на меня смотрит. «Ты повернулся?» «Ой, прости, это я от шока. Когда мурашки пропадают, а голос Фоули младшего становится тише, я снова могу свободно дышать». «И каково это?» «Ощущать, что ты в таком юном возрасте уже принадлежишь какому-то мужчине». «На самом деле, Мустафа младше мне на год. Но мы росли вместе, и, по сути, я знаю его достаточно неплохо. К тому же у него...» «Традиционное воспитание, а потому я знаю, чего ожидать от нашего брака и спокойно воспринимаю свое будущее». «А чего хочешь ты, Амира?» «В каком смысле?» — спрашиваю я, пытаясь утихомерить разогнавшееся сердце. Оно подскакивает вверх, потом ухает вниз и снова трепещет в груди. «В любом. О чем ты мечтаешь?» «Я тяжело сглатываю. Неудобно озвучивать свои мечты, они слишком смелые». «Ну же, признайся, здесь кроме нас никого нет». «Никто тебя не осудит, а я точно пойму, потому что сам люблю делать то, что мне нравится, и ненавижу принуждать себя к чему-то». Кусаю нижнюю губу, решаясь на этот разговор. Он ведь не принесет ничего плохого, правда? В конце концов, Фули покинет наш дом через пару дней, и, возможно, я больше никогда не встречу Малоуна. Это ли не повод выплеснуть то, что накипело? Я хочу выйти замуж за любимого мужчину. Не за того, с которым будет просто безопасно, и у которого достаточно денег, чтобы обеспечить мне и нашим детям безбедное существование. Не за серьезного мужчину с хорошей наследственностью. Хочу за того, с кем мне интересно, с кем будет нравиться общаться, путешествовать, смеяться. А еще я не хочу рожать детей в 19 только потому, что так положено. До продолжения рода я хочу получить образование, насладиться отношениями с мужем, увидеть мир и познать новое. Ты не путешествуешь? «Немного с семьей, но это же совсем другие отношения. С ними не пойдешь ночью гулять по пляжу, не проведешь ленивый день в бунгала. К тому же...» «Запинаюсь, потому что мне нужна вся моя смелость, чтобы озвучить свои мечты. Я бы хотела прокатиться на доске, например». «Ты имеешь в виду серфинг?» «Да». «О, так я могу тебя этому научить!» восклицает Малоун. «Не можешь!» Грустно отзываюсь я. «Харам!» «Что это значит?» «Запрещено!» «По-хорошему и этого разговора быть не должно. После него тебе пришлось бы на мне жениться С улыбкой произношу я. Но «Ну не волнуйся, я тебя не выдам. Тебе не придется жениться на малознакомой девушке». «Я не волнуюсь», — севшим голосом отвечает Малон. «Я слышу его голос так близко, как будто он стоит прямо у меня за спиной. Я бы женился на тебе». «Не говори глупости. В моём голосе тоже появляется хрипотца. «Это не глупости. Но смотри». Он огибает меня и присаживается напротив. «Мы нравимся друг другу. Наши мечты совпадают». Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть на Малоуна, потому что он и в самом деле нравится мне, но совершенно мне не подходит. К тому же эти спонтанные решения вряд ли приведут к положительному результату. «Что ты молчишь, Амира? Посмотри на меня!» «Нельзя!» — тихо отвечаю я. «Но почему, черт побери?» Я заливаюсь румянцем от его ругательства, а потом обхожу Малона и снова двигаюсь к берегу. Зря я рассказала ему. Зря вообще послушалась и осталась. Вот эти глупые надежды, которые он пробуждает во мне своими словами, до добра не доведут. Всего на мгновение я успеваю представить себе, как будет выглядеть наш брак. И тут же сгорают стыда и ужаса. Этому никогда не бывать, так что... Нечего грезить о несбыточном. «Амира, погоди!» «Я снова обидел тебя?» «Нет», — бесцветным голосом отвечаю я, выбегая на песок. «Тогда почему ты сбегаешь?» «Потому что! Хватаю халат и быстро набрасываю его на себя, немного успокоившись, только когда оказываюсь в коконе шелковой ткани. «Потому что все это слишком неуместно. И запрещено, и...» «Не иди за мной, пожалуйста!» Прошу я, когда вижу, что Малон, подхватив свою футболку, следует за мной. «Амира!» — зовёт он, остановившись. Я бросаю на него быстрый взгляд и сбегаю. Столько запретов, которые мне хотелось бы преодолеть, но не хватает смелости. Слишком долго в меня вкладывали эти пустулаты, чтобы вот так по щелчку пальцев от них отказаться. Как если бы мне всю жизнь говорили, что бассейн – это опасно, и я решаюсь окунуть в воду, которая манит меня, как магнит, лишь пальчик, только бы узнать, что мне не поглотит страшная пучина. На больше я не решаюсь, потому что последствия непредсказуемы. Хотя в моем случае их довольно легко предсказать. Мужчина, который вырос в другом обществе, воспитывался во вседозволенности, никогда не станет мне парой, потому что никогда не поймет всех рамок, которые я не переступлю.